21 22 23 Смотри, Фома, опять фальшивая монета. Ах, какие все люди мошенники. Они даже жертвуют фальшивые деньги. 24 А потом опять скажут, что украл Иуда. 25 26 Фома решительно подошел к нему, уже к вечеру это было, и сказал: "Он прав, Иуда. Дай я поцелую тебя". Вот как. 29 30 Напрасно я опять буду красть. 31